Что такое сноб и с чем его едят? Басов не перезвонил. Написал СМС, что находится в области и будет завтра после обеда. Софья позвонила Ладушкину. На просьбу найти сноба Вовка среагировал традиционно. Стал орать и возмущаться, что его сложная и тонкая работа не допускает никаких посторонних заказов. Софья переждала выхлоп и снова стала приставать. «Катись к чёрту, Подбельская!» — бесновался Ладушкин. «В гости приглашаешь?» В нос давно не получала. «Память у тебя всегда плохая была». «Телефон сменю. В рожу вцеплюсь». Наконец Ладушкин устал. «Что найду, скину. Люблю дружка Ванюшу. И не надейся, Софья вдохновилась, но радость была недолгой. Через час удрученный Вовка сообщил. О Снобе узнал так мало, что даже на школьное сочинение не тянет. Он смог с уверенностью сказать одно – обитает этот фантом в Питере или неподалеку. «Возможно, недавно в наших краях, возможно, погоняло свежее, возможно, он так крут, что о нем все молчок. У меня же кроме дурацкой клички ничего нет». Дай то, за что зацепиться можно. Он как-то связан с Рассольцевым и Вайцманом. Не думаю, что эти двое считают себя его биографами. Нет, надо заходить с другой стороны. А если искать не в криминальной среде? И СНОП не воровская кличка, а просто псевдоним. Не писательский, а для конспирации. Допускаю, но вряд ли. Рассольцевы твои, они же урки настоящие. Значит, он из того же детского сада. Так, в какую сторону глядеть? В сторону драгоценных камней. Это тоже не паханое поле. Точнее, коллекционеры, гемологи, антиквары, ювелиры, перекупщики. Да не знаю я. Но он может, например, захотеть продать очень дорогой камень. Будет искать покупателя. А искать будет в сети... «Ты что, только из яйца вылупилась?» «Просто не могу придумать, за что зацепиться». Ладушкин помолчал, а потом нехотя пообещал подумать. «За душу в объятиях», — сообщила ему обрадованная Софья. Он произвел звук, похожий на рвотный рефлекс, и отключился. «Любит меня», — сказала она себе и написала Басову, что у нее есть для него важная информация. Майор позвонил, когда Софья как раз закончила совещание и, не здороваясь усталым голосом, сообщил. Рассольцева нашли мертвым недалеко от соснового бора на берегу Копорской губы. Софья бывала в тех краях с Кириллом. «Как его убили?» «Ударили по голове, задушили и в воду. Как Зою Модестовну?» «Почерк тот же. Угадали». «Убийца следов не оставил, все как обычно». «Это сноб», — уверенно заявила Софья. «Какой еще сноп? «Который Супермен». Басов чем-то пошуршал в трубке и заявил, что заедет за ней через полчаса. Через пять минут после разговора со следователем позвонила Алла Николаевна. «Дочь моя, у тебя все в порядке?» Мамин голос звучал неуверенно, и Софья насторожилась. «Все хорошо, почему ты спрашиваешь?» «Вчера мне звонил Кирилл». «Ух ты! Что хотел?» «У меня создалось впечатление, что он хочет тебя вернуть». «Шутишь? У него с Шармановой роман в самом разгаре. Насколько я помню, романы никогда не мешали твоему мужу держаться за тебя обеими руками». «Мам, ты преувеличиваешь, он вовсе не держался, просто я была самым удобным вариантом». И осталось. Да с чего ты взяла? Он что, жаловался на одиночество? Вроде того. И голос у него был такой грустный, такой печальный. Не похоже на него. Я чуть не прослезилась, честное слово. Софья хохотнула. Скорее аллигатор заплачет, чем ты. Ты считаешь свою мать бесчувственным земноводным? Я считаю свою маму человеком, который ни за что не купится на дешевые театральные эффекты. Он настолько тебе безразличен, а вот ты ему, похоже, нет. Иначе он не стал бы интересоваться изменениями в твоей личной жизни. Надеюсь, ты ничего? не гу, гу Да я в самом деле ничего не знаю. Обмолвись хоть словечком. Софья улыбнулась в трубку. Вот это и было главной маминой целью. Мне нравится один человек. Кто таков? Военный моряк. Капитан второго ранга. «И где ты его подцепила?» Он живет за стенкой. «Сосед, значит. Ну что ж, очень удобно. В случае чего можно перестукиваться азбукой Морзе». «Точно. А что, кроме должности и звания, тебе известно?» «Он настоящий». Алла Николаевна помолчала в трубку и неожиданно заявила. Я приеду в Питер по делам в следующем месяце. «Собираешься смотрины устроить?» – догадалась Софья. «С какой стати? Ты не ребенок, Просто любопытно поглядеть, кто заставил мою рассудительную дочь всего полгода как разведенную считать его бесценным сокровищем». Софья весело рассмеялась. «Он тебе понравится. Учти, я возьму с собой дорожный пыточный набор». «Не сомневаюсь. Тогда готовьтесь оба. Целую, у меня косметолог ровно в 16. Басов ждал в машине. «Добрый день, Софья Павловна», – поздоровался он, и Софье показалось, что ей рады. «А почему нет? Она же так эффективно помогает следствию, хоть и против его воли». Она рассказала о снобе и попутно вывалила все свои предположения относительно его участия в истории с бриллиантом. Басов слушал, не перебивая, а потом заявил, что все вышесказанное на приличную версию не тянет. Как не тянет, поразилась Софья. Да, это он! Он! Он убил Вайцмана, Зою Модестовну и Рассольцева, и алмаз сейчас у него. Да у кого у него? Нам же, кроме клички ничего не известно. Ладушкин уверен, что сноб местный. Он еще что-нибудь нароет. Подождите. «Софья Павловна, ладно, вы влезли в это дело, но зачем еще кого-то втягивать? Да я не просто Вовка гений и может найти что угодно. Ему бы еще чуток информации». Басов, который все это время смотрел в сторону, вдруг повернулся и уставился ей в лицо. «Софья Павловна, скажите честно, зачем вам это надо?» Софья пожала плечами. «Она и сама не раз задавала себе этот вопрос». По сути, ко всему, что произошло, она не имеет никакого отношения. Или почти никакого. Не знаю, Сергей Владимирович. Раньше мне казалось, что мной движет любопытство. Что-то вроде исследовательского азарта. А теперь... А теперь... А теперь я хочу понять, за что убили всех этих людей. Мне противно думать, что убийца разгуливает на свободе. Это не было всей правдой. Но совсем уж откровенничать со следователем стало неловко. Зачем ему знать? Ведь он же все равно не хочет, чтобы она им помогала. Ничего не рассказывает, ничем не делится. Так с какой стати она будет вываливать ему всю подноготную? Басов еще немного поглядел на нее и снова отвернулся. «Сделал вид, что поверил», — поняла она. «Даже не знаю, что с вами делать, Софья Павловна». «Сколько вам не запрещай, вы все равно оказываетесь там, где не должны, да еще на шаг опережаете следственные органы. Мне даже стыдно делается. Просто для вас это дело одно из многих. Оно, не знаю, как сказать, неличное. Работа и все. На полставки, что ли, вас оформить? Консультантом. Так хоть зарплата за риск будет». Софья посмотрела подозрительно. «Он что, смеется над ней?» «Да нет, вроде серьезный, не улыбается. Сергей Владимирович, не отмахивайтесь от меня, прошу. Я все понимаю, поверьте, но почему-то нутром чувствую, что это дело имеет ко мне отношение. Вы имеете в виду интерес вашей подруги? Но ведь странно же. С чего вдруг? Это может быть досужим любопытством. Ради любопытства Шарманова не стала бы встречаться с той, которая вышвырнула ее из своей жизни». А вы это сделали? Она была любовницей моего мужа и моей лучшей подругой одновременно. Нехорошо. Но ведь именно к ней вы обратились, когда потребовался анализ. Да, но я обратилась к ней как к специалисту, а не как к подруге. Шарманова ни с того ни с сего согласилась вам помочь? Не совсем. Я намекнула, что Кирилл свободен, и я не буду против, даже помогу. «Советом в основном». «А ваш муж, бывший, он чем занимается?» «Бизнесом, конечно. Инвестиционная компания какая-то». «Вы не интересовались?» «Он меня не допускал. Я в другой роли выступала». «Украшали собой его жизнь?» Софья усмехнулась. «Это он украшал собой человечество. А я была фоном, бэк-вокалисткой, если угодно». Не верю, что вы мирились с этой ролью. Просто не сразу поняла, что мне отведена лишь вспомогательная функция. А когда до меня дошло, сбежала и подала на развод. То есть о его работе вы ничего рассказать не можете. Абсолютно. Мы полгода назад развелись, и с тех пор... А почему вы спрашиваете? Пытаюсь выяснить причину заинтересованности вашей подруги. — ответил Басов, не моргнув глазом. — Ни к чему пугать женщину раньше времени. Она и так активничает сверхмиры. К тому же он обещал Протасову, что постарается ее оградить. — Так я не поняла, вы будете со мной сотрудничать или нет? Басов от неожиданности поперхнулся и закашлялся. — Хотели сказать, что это вы готовы сотрудничать со следственными органами, Софья Павловна? — Но не все ли равно? — Не скажите. Разница огромная, и мы об этом уже говорили. Ну, я же просто хочу быть в курсе. Этого я как раз обещать не могу». «Ну, хорошо. Что мне делать, если Шарманова опять на меня выйдет?» «Кто бы на вас не вышел, немедленно звоните мне. Это будет лучшим, что вы сможете сделать». «Поняла. Разрешите идти, товарищ майор». Обиделась, догадался Басов, но решил быть твердым до конца. До встречи Софь Пауна. Она выскочила из машины и побежала, а он остался сидеть и смотрел ей вслед, пока ее сердитая фигурка не скрылась из виду. «И как тебя угораздило, Серега? В который раз задал он себе вопрос. Боль, которая в последние дни не оставляла ни на минуту, поразительным образом стихала, как только рядом оказывалась эта женщина. Басов даже дышать по-другому начинал. Наверное, поэтому не мог отказаться от возможности видеть ее. Ладно, недолго уже, напомнил он себе и тронулся в путь. У него возникла одна идея, и ее стоило немедленно проверить. До окончания рабочего дня, У Софьи не было минуты, как следует поразмыслить над тем, что услышала от Басова. Неожиданно ее вызвал директор и объявил, что к ним едет ревизор. От чего-то начальник был взвинчен, постоянно твердил, что проверка будет страшенной, и в конце концов заразил своим мандражом всех подчиненных. В кабинет заместителя по финансовой части стали то и дело бегать сотрудники с документами, задавать вопросы по делу и без. Софья старалась изображать нордическое спокойствие, являя собой уверенность в благополучном разрешении дела. В итоге к концу дня все успокоились, а она, наоборот, завелась больше из-за того, что хотела попасть домой раньше обычного, чтобы успеть приготовить для Протасова ужин». Уже две ночи он домой не приходил и не звонил, только писал СМС, а сегодня как раз обещал вырваться до утра. Софья предвкушала вкуснейший совместный ужин и была готова сорваться с работы с первым ударом курантов. Но в результате вышла на полчаса позже и сразу же заметила у входа машину бывшего мужа. Она, чуде было, не нырнула обратно, чтобы выйти через парадный вход или отсидеться в кабинете, пока Кирилл не уедет. Но потом вспомнила о Протасове и решительно двинулась навстречу неприятному разговору. Бриль выскочил из машины и пошел навстречу, дружелюбно улыбаясь. Даже слишком, что сразу насторожило. Что ему от нее понадобилось? «Добрый вечер, Софья! Прекрасно выглядишь!» «Спасибо, ты тоже. Надеюсь, не согласишься поужинать со мной?» Он произнес это так, будто не сомневался в положительном ответе. Софья, которая и так была на взводе от того, что творилось на работе, мгновенно разозлилась. «Нет, извини». «Так безапелляционно?» – спросил он с улыбкой, что взбесило ее еще больше. «Неужели Кирилл в самом деле уверен, что она не в силах ему отказать?» Развод ничему не научил, у меня на вечер другие планы. Сварить пельмени и посмотреть сериал? Пельмени? Почему именно пельмени? Ты что-то имеешь против? Холодно поинтересовалась она. Вовсе нет, но мое предложение гораздо интереснее. Неужели сидеть в ресторане и весь вечер пялиться на его самодовольную рожу? Софья уже открыла рот, чтобы сказать об этом Кириллу, но вдруг подумала, что он нарочно провоцирует ее на грубость. «Только зачем?» Она посмотрела прямо в холеное лицо бывшего мужа и улыбнулась с равнодушной любезностью, как чужому, едва знакомому человеку улыбаются администраторы в отелях. «Прости, но твое предложение меня не интересует». Повернулась... и пошла в другую сторону, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не ускоряться. «Тогда в следующий раз!» — крикнул ей в спину Кирилл. Она не стала оборачиваться. «Как хорошо, что он ей никто!»